Потом были годы преподавательской деятельности, когда она стала зарабатывать на жизнь частными уроками музыки. На этом музыкальная карьера будущей заслуженной артистки закончилась. На пути молодой учительницы музыки встал Рязанский областной драматический театр, а точнее спектакль «Ромео и Джульетта», на который однажды она попала. Это и предопределило ее судьбу. Театр ошеломил Рязанову, а артист, который исполнял роль Ромео, стал ее первым девичьим увлечением. Она смотрела этот спектакль несколько раз, садилась в первом ряду и в голос рыдала, когда герои погибали, а недоуменные администраторы были вынуждены уводить чересчур эмоциональную зрительницу из зала. В довершении всего она еще и влюбилась в Ромео, И когда в очередной раз она сидела на спектакле и плакала, то актеры, привыкшие к этому зрелищу, говорили между собой, когда Ромео уже лежал мертвый. «Глянь, вон твоя опять пришла, рыдает». Тогда мертвый Ромео тоже начинал невольно смеяться. Да так, что у него живот колыхался от смеха. А потом как-то так получилось, что на финальных поклонах После представления артист нашел почитательницу глазами и, как показалось самой Рязановой, вроде бы ей поклонился, словно «спасибо» сказал. Девушка не верила своему счастью. Актер, исполнявший роль Ромео, казался ей таким эффектным, что она ходила на все постановки, в которых он участвовал, а потом шла его провожать, прячась за деревьями. Но однажды Рая увидела, как он встретился на улице с девушкой и снял шапку, чтобы ее приветствовать. Тогда Рая увидела на его голове лысину. Это открытие стало для поклонницы настоящим шоковым отрезвлением. Боже мой, кого я любила! Так Рязановой открылось, что артисты не небожители, а обыкновенные люди, а театр, просто их место работы. Тогда всю ее любовь как рукой сняло, и она решила отомстить, стать актрисой, вернуться в этот театр, влюбить его в себя и заставить страдать. А может быть, напротив, девушка решила попробовать поступить в московский ГИТИС из-за любви к Ромео, а также проверить, кого же берут в артисты. К своему величайшему изумлению она поступила туда с первого же раза. Так, разочарование в Ромео вовсе не стало разочарованием в театре. На вступительных экзаменах в театральный вуз Рая Рязанова, уже имеющая диплом дирижерско-хорового отделения музыкального училища, читала диалог деда Щукаря с Давыдовым из романа Шолохова «Поднятая целина». Ей так хотелось стать артисткой. Эффект был произведен надлежащий, и Рязанову приняли. Так и не осуществилась мамина мечта — увидеть дочь знаменитым баянистом. К тому времени мама перебралась в подмосковный город Раменское. Во время московской учебы Раису Рязанову настигла большая любовь. Совсем молодой — Студенткой второго курса она вышла замуж за однокурсника, красавца-моряка. Ее будущий супруг Юра, тогда только что пришел из армии, с морфлота, был из себя видный, красивый, а поскольку моряк, то он ходил в своей нарядной форме. Тогда на раю напали какие-то любовные флюиды. Правда, и другие девчонки на Юру засматривались, а он выбрал раю. Их чувства были взаимными. В один прекрасный день она вышла из здания Гитиса и стала дожидаться, когда он ее проводит. А дело было зимой, кругом сугробы, тропинку замело. Рая вышла и, можно сказать, в один из этих сугробов просто села. А парень оделся, вышел, увидел Раю и спрашивает. «Сидишь?» Она в ответ говорит. «Сижу». «Ну-ну», — сказал он и прошел мимо. Рая просто оторопела. И стал размышлять. «Может быть, я что-то не так поняла? Вроде бы у них договоренность была, что он ее проводит». Но он прошел. Рая взяла и отправилась за ним вслед. Моряк приостановился, как бы приглашая. «Ну, пойдем». Так они дошагали до его дома —